Одиннадцатое. Крыша гостиницы ранним утром, покуда солнце еще не выглянуло из-за блеслежащего горного склона, как нельзя лучше подходила для завтрака. Столы были расставлены вдоль края террасы, выходящей на долину. В зеленевших внизу садах свежий утренний ветер лениво шевелил фиговые деревья и высокие стебли папируса. Чуть поодаль росли деревья побольше, в чьих ветвях Аисты свили себе громадное гнёздо, а у подножья склона бежала река, котившая мутно-красные воды. Порт сидел, пил кофе и наслаждался запахом омытого дождём горного воздуха. Прямо под ним аисты учили своих птенцов летать. Трещоткообразное карканье взрослых птиц смешивалось с пронзительными криками махающих крыльями ёнцов. Пока порт наблюдал за ними, на террасу поднялась миссис Лайл. Ему показалось, что выглядит она на редкость мрачной. Он пригласил её за свой столик, она подозвала старого араба в низкопробной розового цвета униформе и заказала чай. Благодать Как тут живописно, сказала она. Порт обратил её внимание на птиц. Они наблюдали за ними, пока не принесли чая. Скажите, ваша супруга добралась благополучно? Да, но я толком не видел её, она ещё спит. И не удивительно после такой кошмарной поездки. А ваш сын? Всё ещё в постели? Какой там? Уже на ногах, пошёл повидаться с каким-нибудь Саидом. По-моему, у этого мальчишки рекомендательные письма карабам в каждом городишке Северной Африки. Миссис Лайл задумалась. Через минуту она сказала, резко на него посмотрев: "Надеюсь, вы не их шаетесь с ними. Вы имеете в виду с арабами? Ни с кем лично я не знаком, но с ними трудно не ихшаться, ведь они здесь повсюду". Я говорю о социальных контактах с ними. Эрик круглый дурак. Он бы не заболел, если бы не эти мерзавцы. Заболел? Но по мне так он выглядит вполне здоровым. Что с ним? Он очень болен. Её голос прозвучал издалека. Она посмотрела вниз, в сторону реки. Потом подлила себе ещё чаю, предложила порту печенье из жестяной коробки, которую захватила с собой наверх, и более твёрдым голосом продолжила: Они все зоржены. Но ну, вы понимаете. И вот вам результат. Я потратила чёртово уйму времени, чтобы заставить его как следует лечиться. Он не доумок. Кажется, я не совсем понимаю, сказал порт. «Да инфекция, инфекция!» — нетерпеливо сказала она. «От какой-то грязной арабской девки!» — добавила она с необыкновенной яростью. «А-а-а!» — произнес порт уклончиво. Теперь ее голос прозвучал менее уверенно. «Мне говорили, что такие инфекции могут передаваться от человека к человеку даже прямым путем. Вы верите в это, мистер Морсби?» «Я право не знаю». Ответил он, глядя на неё с некоторым удивлением. О таких вещах болтают много чепухи, думаю, врачу лучше знать. Она протянула ему новое печенье. Я не осуждаю вас за нежелание обсуждать подобные вещи. Вы должны меня извинить. О, я ничего не имею против, возразил он. Но я не врач, вы понимаете? Она, видимо, пропустила его слова мимо ушей. Это отвратительно. Вы правы. Половина солнца уже выглянула из-за края гор, через минуту другую начнёт припекать. А вот и солнце, сказал порт. Миссис Лайл собрала свои вещи. Вы долго собираетесь пробыть в Бусифе? осведомилась она. У нас нет никаких планов. А вы? О, Эрик составил какой-то безумный маршрут. Я думаю, мы отправимся в Айн-Крорфу завтра утром. Если только он не решит ехать сегодня днём и провести ночь в Скифсефе. Там должна быть весьма приличная маленькая гостиница. Не такая шикарная, как это, конечно. Порт обвёл взглядом покосившиеся столы и стулья и улыбнулся. Не думай, чтобы я согласился на нечто менее шикарное. Ах, мой дорогой мистер Морзби. Но ведь тут просто роскошно. Это лучшая гостиница, которую вы сможете найти до самого Конго. Дальше вы не встретите даже водопроводной воды, можете мне поверить. Что ж, в любом случае, мы ещё увидимся до нашего отъезда. Я спекульс на этом проклятом солнце. Будьте любезны, пожелайте от меня доброго утра вашей супруге. Она поднялась и стала спускаться вниз. Порт повесил пиджак на спинку стула и посидел ещё какое-то время, размышляя о необычном поведении этой эксцентричной женщины. Он не мог заставить себя отнести его просто за счёт безрассудства или помешательства. По-видимому, её эквивоки служили все же косвенным средством сообщить мысль, которую она не осмеливалась выразить прямо. Учитывая сумятицу, царившую в ее голове, такого рода процедура представлялась ей, должно быть, вполне логичной. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что основным ее побудительным мотивом был страх, а у Эрика алчность. Сомневаться в этом также не приходилось». Однако заключённое между ними соглашение оставалось для него загадкой. У него складывалось впечатление, что перед ним начинают вырисовываться контуры чего-то вроде сговора. Но что это за сговор и в чём его конечная цель? Всё это пока было совершенно неясно. Тем не менее, он предположил, что в данный момент мать и сын действуют с противоположными намерениями. У каждого имелись свои причины быть заинтересованным в его обществе, но причины эти не только не совпадали, но и не дополняли друг друга, подумал он. Он посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого. Кит должно быть ещё не проснулась. Он бы с удовольствием обсудил с ней этот вопрос при встрече, если только она не продолжала злиться на него. Она обладала завидной способностью разбираться в скрытых мотивах. Он решил прогуляться по городу. Он зашёл в свой номер, оставил там пиджак и взял солнцезащитные очки. Для Кит он заказал номер по коридору напротив. Выходя, он приложил ухо к дверям её комнаты и прислушался. Внутри было тихо. Бусиф был полностью современным городом, разбитым на большие прямоугольные кварталы с базаром в центре. Немощёные улицы, застроенные по большей части одноэтажными домами в форме коробок, покрывал толстый слой красноватой грязи. По главной улице в сторону базара текла непрерывная процессия мужчин и овец. Мужчины шли, спрятав головы от палящих лучей полуденного солнца, в капюшонах бурнусов. Кругом не было ни кустов, ни деревьев. Там, где кончались поперечные улицы, голая бесплодная земля от лога поднималась к подножию гор, диким, невозделанным скалам, лишённым растительности. На огромном базаре, за исключением лиц, он не нашёл для себя ничего интересного. Сбоку приютилось крошечное кафе с единственным вынесенным на улицу столиком, под тростниковой шпалерой. Он сел и дважды хлопнул в ладоши. «Один чай!» — позвал он. Это было все, что он помнил по-арабски. Прихлебывая чай, приготовленный, как он заметил, из засохших листьев мяты, а не из свежих, Порт обратил внимание, что мимо кафе проезжает один и тот же настойчиво сигналищий в свой рожок старый автобус». Он проводил его взглядом. До отказа набитый местами пассажирами, автобус раз за разом объезжал базар. Мальчик на задней площадке ритмично раскачивал его резонирующий железный корпус и не переставая кричал: "Арфа, арфа, арфа, арфа, арфа". Он просидел там до обеда.